География Земли была никому неизвестна, единственное средство передвижения верховые и вьючные животные. Этот мир тогда был более загадочен и необъятен, опасен и более трудно проходим, чем для нас пространство космоса. Юный герой искал свою мечту годами, скитаясь по неимоверно опасным путям, пока не нашел ее в глубине гор Азии. Трудно выразить юношеское впечатление, но мне и до сих пор кажется, что я тоже мог бы идти к любимой цели сквозь все преграды космоса. Дарветер слабо улыбнулся. Понимаю ваши ощущения, но мне не ясна та логическая основа, которая связывает русскую повесть и ваше устремление в космос. Ренбос мне понятнее. Впрочем, вы предупредили, что это личное. Дарветер умолк.